Глава вторая. «Остановите! Здесь, пожалуйста, остановите!» Требую, едва удерживая себя от того, чтобы вновь не удариться в панику. Внизу живота разливается острая боль, и мне до одыри страшно. Мне страшно, что кошмар в кабинете, как бы отчаянно я не защищала будущее дитя, сказался, что вот сейчас мне сделается окончательно дурно, и я потеряю, буквально вываливаясь из салона авто. Вслед водитель кричит мне. «Девушка, с вами-то всё в порядке, может...» «Всё в порядке!» — мотаю головой и захлопываю дверцу. Поликлиника у нас рядом с домом, два шага буквально. Я мимо её ворот прохожу. но ну, Господи, как же я безумно надеюсь, что мчаться мне туда не понадобится!» Сажусь на лавку, не замечая бушующей вокруг ранней весны. И тепло-то сегодня совершенно по-летнему, и птицы поют и воздух напитан солнцем и запахом первой распустившейся зелени. А у меня в душе пылает адская бездна. Я выжжена, и внутри уже ничто никогда не зацветет. Сижу, дышу глубоко и ровно. Сердцебиение успокаивается, боль разжимает свои черные когти, отступает и, наконец-то, уходит. Медленно поднимаясь и береду по направлению ко входу в элитный коттеджный поселок, и внутри меня оседает стойкое чувство — Я в последний раз прохожу через эти ворота, в последний раз кивая скучающей на посту частной охране. Я больше сюда не вернусь. И, наверное, это правильно. Я все равно никогда этому миру не принадлежала. И сегодня муж мне об этом напомнил. Самым жестоким способом. Садовник окликает меня, и я машу в ответ. «Варвара Сергеевна, вещи ваши минут двадцать назад привезли. Из аэропорта». «Киваю, благодарю за информацию». «Это хорошая новость. Не слишком много времени уйдет на стихийные сборы. Упакую свои чемоданы и на обратном пути все-таки в поликлинику для перестраховки. А он... После всего, что стряслось, я не хочу его больше видеть. Я настолько раздавлена, что даже требовать объяснений сейчас не хочу. Я боюсь за малыша. Боюсь, что второго раунда просто не выдержу. Слишком велик шок от потрясения. Слишком много необъяснимой агрессии». И выпытывать от съехавшего с катушек мужа причины его поведения все равно, что в пожар без защиты соваться. Целый я из него точно не выберусь. В доме было пусто и тихо, когда я пересекла парадное фойе, сбежала по лестнице и помчалась в дальнее крыло к нашим спальням. Ухватив краем глаза аккуратно приставленный к гардеробу небольшой чемодан, вернувшийся следом за мной из поездки, я раздвинула створки. Вещи летели в дорожную сумку стремительно и без разбора. Заберу всё своё, остальное пусть хоть выкидывает. Я до того погрузилась в процесс, поминутно умоляя небеса, чтобы боль внизу живота не вернулась, что не сразу заметила, в комнате я не одна. Варя, вздрогнув, я обернулась. На пороге спальни маячила Анна Евгеньевна, свекровь. «Добрый день», — пробормотала я на автомате и вернулась к работе. «А что случилось? Что происходит?» «Ничего, о чем вам стоило бы волноваться?» Анна Евгеньевна скорее обрадуется, узнав долгожданные вести. «Она терпела меня исключительно потому, что до сих пор Артур запрещал матери вести себя так, как она бы хотела. Но сейчас, сейчас все изменилось, стремительно и навсегда». «А куда ты собралась? Куда вещи опять собираешь? Только ведь приехала двадцать минут назад твой чемодан...» «Я уезжаю!» — перебила я, закрывая гардероб и вталкивая вещи в просторные недра дорожной сумки. «Это я и так поняла!» — нахмурилась свекровь, поправив собранный в узел густые темные волосы. «Ну что за спешка? Артур еще на работе!» Упоминание имени мужа резануло по сердцу неожиданно сильно. «Не смей, Варвара! Думай о ребенке! Только о ребенке! Я знаю! Я там была! Поверьте!» Артур моему отъезду только обрадуется. Свекровь смело окинула взглядом мои приготовления. В ее светлых глазах забрежило несмелое понимание. — То есть ты совсем уезжаешь? Я нашла в себе силы на мгновение оторваться от сборов, выпрямиться и посмотреть ей прямо в глаза. Совсем. Навсегда. Без возврата. — Не может быть! — прошептала она, и ее породистое лицо просветлело. — Вы... «Вы разводитесь?» Я позволила боли пройти сквозь истерзанное сердце, отозваться глубоко на самом дне, тупой и тянущей болью, но взгляда не отвела, кивнула. «А а что случилось?» «Почему я должна продолжать корчить из себя дипломата, раз все кончено и мосты уже сожжены? помутнение рассудка у вашего сына? Он спятил, сошел с ума, рехнулся. Вот что случилось?» «Не понимаю». «Я тоже!» — в сердцах выкрикнула я, нервы начинали сдавать. «Но знаете что? Выяснять все, как и почему, я не собираюсь, потому что того, что он наворотил и наговорил, уже ничто не сможет исправить. Ничто! И никогда!» На свекровь мои крики не произвели впечатления. Она лишь поджала губы и процедила. «Если Артур так поступил, значит, на то были причины». Я коротко рассмеялась, и смех перерос в позорный всхлип, когда я стащила к кровати дорожную сумку и, поставив ее на колесики, откатила к дверям вместе с прихваченным у гардероба чемоданом. У порога я остановилась и смерила взглядом женщину, которую наверняка больше никогда не увижу. «Конечно, ведь ваш святой сын не в состоянии ошибаться!» И словно в насмешку над тем, что я его упомянула, судьба столкнула нас на самом выходе из дома — на залитом солнцем крыльце. Супруг смерил меня ненавидящим взглядом, взвесив на ладони ключи от авто. «Жертву ломаешь, и надолго поездка, пока деньги на карточке не иссякнуты». Все внутри опалило огнем, но, опасаясь нового приступа боли, я вынудила себя сцепить зубы. «Отойди! Уйди с моего пути!» Муж всего пару мгновений сверлил меня взглядом, а потом отступил на шаг и махнул рукой в сторону лестницы. «Ну, счастливой дороги!» Приглашений мне и не требовалось. Я понеслась со своей громоздкой поклажей вниз, будто за мной черти гнались. В спину мне врезалась это беспощадно прощальная «За алиментами возвращаться не вздумай!»